Они давали самостоятельность, чтобы самоубийство выглядело естественно. Человек написал письмо, что-то вроде «В моей смерти прошу никого не винить» и пустил себе пулю в лоб. Так и выглядели многие самоубийства, будто заразные болезни, охватившие государственный аппарат, особенно с 91 -го года. Наверное, хирург, Вот так же точно приходил ко всем. Арчелад застановил взгляд на пистолете. Абсолютно холодный рассудок не подчинялся ситуации. Душа не вздрагивала от близости смерти. Он держал ручку, занесенную над листом бумаги, и думал о том, что быть задавленным струной — это особая честь, воздаваемая По положению жертвы, либо по каким-то иным ритуальным соображениям. А он плебей, которому хватит одного патрона. Он вдруг откинул ручку, явственно представив себя мертвым. За стеной нудил голос переводчика, напоминая метроном, отсчитывающий срок жизни. Телевизор включили, чтобы заглушить звук выстрела. Полковник огляделся. В кабине был обыск, но какой-то беглый поверхностный. Возможно, Арчеладзе помешал своим приходом, или этих искусственных полочей не очень-то и интересовала личная жизнь жертвы. Они знали о полковнике все. Взгляд его зацепился за дверцу шкафа в мебельной стенке, куда был вмонтирован сейф. Поражаясь своей расчетливости, он достал ключи. Глядя на входную дверь, спокойно открыл шкаф и потянул сначала карабин, однако рука, помимо воли, отставила его и легла на ложе арбалета. Все это он делал, не глядя на ощупь, внимание было приковано к двери. Механизм натяжения тетивы работал от небольшого усилия левой руки, а правая тем временем уже вкладывала короткую пластмассовую стрелу со стальным сверкающим наконечником. Ничего они не знали о жизни полковника, как, впрочем, он и сам ничего не знал о ней. Бог весь почему, купив однажды этот арбалет. Дорогая игрушка была совершенно не нужна ему и стояла несколько лет невостребованной. Помнится, от нее загорелись глаза у Воробьева, и ведь почему-то не отдал тогда, хотя намеревался. Нелогичность его жизни теперь спасала саму жизнь. Направив арбалет на дверь и не вставая с кресла, он взял пистолет, приставил ствол к мягкому подлокотнику и выстрелил. Затем ударом сшиб настольную лампу и затаился в темноте. Через несколько секунд дверь отворилась, и в светлом проеме показалась черная фигура кого-то из палачей. Он сделал несколько шагов вперед, полковник надавил спуск. Поющий звук тетивы напоминал звон гитарной струны. Вошедший упал на живот, руки заскребли по паркету. Арчеладзе спокойно перезарядил арбалет, не меняя положения. За стеной орал телевизор. В дверном проеме показался еще один. Черные маски-чулки, натянутые на голову, делали их совершенно неотличимыми друг от друга. Полковник дал ему возможность переступить порог и выстрелил. Палач упал на колени, скрючился и замер, прислонившись боком к шкафу. В тот же миг телевизор смолк. Полковник вскочил с кресла и с арбалетом наперевес пошел к двери, умышленно стуча ботинками. Третий убийца выходил из зала. Он снял маску. Скрываться уже не было нужды. Стрела толкнула его назад, в зал. Полковник встал в дверях. Перед ним лежал хирург. Потом он содрал маски с ассистентов. Обыскал одежду, но ничего кроме двух пистолетов, пакета с новыми гитарными струнами не нашел. Отправляясь на свое дело, они не брали с собой документов.